вытирал дурацкие слезы. «Тиккерей, я не буду больше так выделываться», — виновата пообещал Леон. «Это я так просто, наверное, боюсь из-за этого все, и с этим фагом мелким, и вообще...» «Да при чем тут ты?» — прошептал я. «Мне просто обидно». Он понял. «Мне тоже, Тиккерей?» «Я вот думаю, мне кажется, я тут не смогу прижиться». Это все чужое, будто мне из жалости помогли. Я поэтому и согласился ли он, не только из-за твоих родителей И не из-за этого дурацкого бича, я не хочу, чтобы мне из жалости позволили тут жить. Ничего себе из жалости сказал Ле он. Вот мне может из жалости, а ты помог тасю, если б не ты, его бы прикончили на новом кувете и ничего быфаги не узнали про Иней. Он был прав. Но все равно хочу доказать сказал я сделать что-то настоящее разве ты обязан кому-то что-то доказывать спросил ли он это глупо это детскость вот так и он показал мне язык ну как ты не поймешь вот мои но мои родители я замолчал или он пришел мне на помощь и Они умерли, ты говорил, мне очень жалко, но разве из-за этого ты должен рисковать жизнью? Ты не все знаешь. Они не просто умерли ли он? У нас как заведено каждомому человеку дается пай на жизнеобеспечение. Нафильрованный воздух, воду, радиоационную защиту, Пай выдается на всю жизнь. Но он покрывает лишь часть расходов. Остальное нужно зарабатывать. Родители потеряли работу и проедали свой социальный пай. Когда они поняли, что работу уже не найдут, их убили, глаза у Леона расширились. Нет, нас бы выгнали из купола. И родители, и меня, и снаружи долго не живут. Поэтому родители пошли в центр эвтаназии. Он называется «Домом прощаний». остатки своего пая не переписали на меня, чтобы я мог вырасти и получить работу. Леон побледнел. Так бывает, сказал я. Но планета у нас такая, неприспособленная для людей, понимаешь? Тиккерей. Да ладно. Я снова посмотрел в окно. Я бы тоже так сделал на их месте. Но теперь я думаю ведь это должно было случиться не зря не просто за тем чтобы я остался жить мне нужно сделать что-то большее что-то настоящее например помочь фагам победить какую-то большую несправедливость а ты не хочешь вернуться на свою планету и всем там помочь спросил ли он как помочь у нас демократия и Лю любой может с планеты улететь, если ему не нравится. Мы сами голосуем за социальную службу и социальные чиновники они вовсе не злодеиор, что пайпа немного увеличивается, может быть лет через сто воздух и вода станут бесплатными. Леон замотал головой. Ты что оправдываешь их? Нет, не оправдываю, просто так сложилось. вот посмотри, аваллон очень богатая планета. И тут еще полно места можно всех наших жителей пригласить сюда жить но никто этого не делает так что же мне на всех обижаться на фагов на императора на авалонцев зачемем тогда вообще бороться чего фаги на и не накинулись и не вообще никого не трогает Иний не дает выбирать он отбирает свободу можно подумать у вас на карьере свобода есть есть? «Какая же это свобода? Дурацкая, но все-таки свобода!» У меня вдруг задергалась века. «Ни с того, ни с сего. Наверное, мне трудно было защищать мою родину, дурацкую родину, которую отняла маму и папу. Тиккери, ты не сердись. Может, я не прав, но мне не понять. Это надо у нас жить, чтобы понять», — сказал я Леону. «Вот как ты». Просил, чтобы на вашей станции делали настоящую ночь или настоящим снег. А тебе объяснили, почему этого нельзя сделать. Я как-то со Стасем об этом говорил. Мы часов пять просидели. Понимаешь, очень легко помочь одному человеку. Вот как Стась помог мне, тебе. Но если надо помочь целому миру, пусть даже маленькому, как карьер, один человек не может ничего сделать. Нет». Он может все разворошить, все сломать, устроить революцию, но это добра не прибавит. Добро не навязывают. Надо, чтобы люди изменились сами и захотели изменить свою жизнь. Ты же историю учил? Вот в век темного матриархата мы бы с тобой ходили в ошейниках и кланялись каждой девчонке, и еще переживали бы, что родились мужчинами, а ведь фаги тогда уже были и ходили в ошейниках,